Глава шестьдесят седьмая. Стоило Томасу показать письмо от советника Пейдж. Как все, даже Галли и Тереза, согласились, что от правых пора уходить. Надо идти в лабиринт. Бренда знал дорогу. На всякий случай она сверилась с картой и отдала Томасу нож. Стиснув рукоять, он взглянул на клинок. Его жизнь зависела сейчас от этого тонкого лезвия. Все вместе. Они выбежали из кабинета и направились к двойным дверям. Винца остальные криками приказали им остановиться. «Дескать, вы психи, вас убьют!» Но Томас не слушал их. Он первым скользнул в открытую дверь и припал к полу, ожидая немедленной атаки. Впрочем, в коридоре никого не было. Когда же к Томасу присоединилась остальная часть группы, он сорвался на бег предпочел скорость осторожности. В сумрачном свете длинный коридор представлялся обиталищем призраков. Словно духи, отнюдь не враждебные, всех мертвых сотрудников порока затаились в углах и нишах. Вслед за Брендой Томас свернул за угол, спустился по лестнице, срезал путь через старую кладовую, вышел в следующий коридор. Потом была еще лестница, Поворот направо, налево. Не избавляя хода, Томас постоянно озирался по сторонам. Брэнде он доверился полностью. Он будто заново стал бегуном Глейда. И на сердце, несмотря ни на что, сделалось легче. В конце коридора свернули направо. Не успел Томас и трех шагов пробежать, как его повалили на пол. На остальных тоже напали. Но в темноте Томас не видел, от кого приходится отбиваться. Он молотил по темной фигуре кулаками и коленями, пытался достать ножом. Прозвучал вскрик, женский. В правую щеку воткнулся кулак, второй удар пришелся по бедру, ближе к паху. Томас изо всех сил оттолкнул нападавшего. Противник ударился спиной об стену и снова атаковал. Они с Томасом перекатились, врезались в кого-то еще. Орудовать ножом было трудно, и Томас сначала вмазал противнику в челюсть, а потом вонзил клинок в живот. Снова вскрикнула женщина. Определенно с ней Томас и дрался. Он встал. Кому нужна помощь? Минха вырубил наемника и продолжал его дубасить. Бренда и Хорхе отделали другого охранника. Тот на глазах у Томаса поднялся с пола и убежал. Тереза, Гарри и Террис, привалившись к стене, переводили дух. «Все целы, пора идти дальше!» «Вперед!» — крикнул Томас. «Минха, брось его!» Врезав наемнику еще два раза, для верности, Минха встал на ноги и пнул его напоследок. «Вот теперь все, бежим дальше!» После второй длинной лестницы... Группа валилась в подвальное помещение. Томас замер. «Да это же хранилище Гриверов!» Здесь оказались глейдеры, бежав из лабиринта. С тех пор чудовищ как будто не выпускали на волю. Даже осколки стекла по-прежнему усеивали пол. Некогда сияющие белые поверхности контейнеров покрывал толстый слой пыли. Когда лабиринт еще только строили... Томас дневал и ночевал тут, в смотровой комнате. Ему было стыдно за деяние своих рук и ума. Бренда указала на лестницу. Томас вздрогнул, вспомнив спуск по склизкому жёлобу для гриверов. А ведь можно было спуститься по-человечески, используя лестницу. — Где все? — огляделся Минхо. — Если сюда снова отправили испытуемых, то где стража? Подумав, Томас ответил, «Зачем наемники, если лабиринт делает за них всю работу? Помнишь, как долго мы не могли отыскать выход?» «Не уверен, что-то здесь не так!» Томас пожал плечами, «Сидя тут, проблему не решишь. Если у тебя нет конкретного плана, давай подниматься и спасать иммунных!» «Конкретного плана?» – переспросил минху «У меня вообще плана нет!» «Тогда тем более надо подниматься!» По лестнице Томас попал в еще одну знакомую комнату, помещение с консолью, с которой он вводил код для отключения гриверов. С ним тогда был Чак, перепуганный, он все равно держался и помогал. Впрочем, победой насладиться не успел. Как же больно, как больно терять близких. «Дом, милый дом», — пробормотал Минха и ткнул пальцем в круглый лаз. Когда лабиринт работал на полную мощь, проход скрывала голограмма, бескрайнее небо за границей каменного коридора. Сейчас Томас прекрасно видел наверху у стены лабиринта. К ним вела приставная лестница. — Поверить не могу, что мы возвращаемся, — сказала Тереза, подойдя к Томасу. От ее слов лишь усилилось ощущение, будто группа в доме с привидениями. Зато теперь Томас и Тереза на равных. Пришли спасать жизни, пришли покончить с тем, что некогда начали. Хоть бы все получилось. Томас спросил. — Но не безумие ли? Тереза в ответ улыбнулась. — Первый раз за... Томас уже и не помнил, когда она последний раз улыбалась. — Абсолютное безумие, — согласилась девушка. Томас еще многого не помнил. О себе, о трезе. Однако вот он рядом, помогает. Большего пока и не требуется. Может, начнем подниматься? Окликнула их Бренда. Точно, кивнул Томас. Начнем. Он поднялся последним. Пролез в круглое отверстие и по двум доскам, перекинутым через обрыв, вошел в лабиринт. Оглянулся на рабочую площадку внизу. Никакой тебе бездонной пропасти. «Одни только черные стены!» Снова посмотрел на каменный коридор. На месте ярко-голубого солнечного неба теперь висел серый потолок. Голограмм больше нет, не работают. Нет обрыва. Нет иллюзии парящего в пространстве каменного монстра. Остались увитые плющом и паутиной трещин серой стены, но и того было достаточно. Монолиты, словно простоявшие здесь тысячу лет, как надгробие у могилы столь многих, по-прежнему завораживали своим видом. Томас вернулся. Глава 68. Дальше группу вел Минха. Сутулившись, он бежал впереди. И сразу становилось ясно. Минха гордился, что два года был куратором бегунов. Томас озирался на стены под серым потолком. Странно вот так возвратиться в это место после побега, после всего пережитого. По пути Глейду почти не разговаривали. Бренда и Хорхе, скорее всего, поразились величине лабиринта. Ни один жук-стукач, ни одна камера наблюдения не передаст истинных размеров этой каменной ловушки. А что сейчас творится в голове у бедного Галли? Даже представить страшно. Наконец, группа вышла на финишную прямую к западным воротам. Томас на бегу взглянул на то место, где он когда-то прятал в плюще ужаленного Гривера Малби. Увидел спутанные, примятые лозы. Столько стараний, и все пропало. Алби так и не оправился после метаморфозы. Погиб несколько дней спустя. В жилах горящим бензином полыхнул гнев. У самых врат Томас перешел на шаг и перевел дыхание. По Глейду бродились сотни людей, и среди них, какой ужас, дети. При виде новоприбывших по толпе моментально пронеслось бормотание. Но так же быстро стихло. Все взгляды устремились в сторону Томаса и его группы. «Ты знал, что их так много?» — спросил минху Даже глейдеры здесь никогда не жили в таком количестве. Однако поражало не число упрятанных в глейд иммунных. Дара речи Томас лишился, вновь узрев поляну, покосившийся Холмстед, жалкую рощицу, скотобойню, поросшие сорными травами грядки, опаленное картохранилище и его прокопченная дверь — так и стояло нараспашку. Со своего места Томас увидел даже кутузку. «Эй, очнись!» Минха щелкнул пальцами перед носом у Томаса. «Я вопрос задал». «А что? Их так много! И Глэйд, кажется, меньше!» Вскоре, заметив их, из толпы выбежали старые друзья. Фрайпан... Медоки, клинты и Джефф, Соня и прочие девушки из группы «Б». Все радовались встрече, обнимались. Фрайпан хлопнул Томаса по плечу. «Нет, ты прикинь, меня снова запихнули в Глейд. Готовить не получается, нам просто трижды в день. Присылают упакованную еду. Кухня не пашет, электричества нет, вообще ничего не работает». Томас рассмеялся чувствуя, как гаснет в нем гнев. 50 парней ты худо-бедно мог прокормить, а тут целая армия, пупок бы развязался!» «Хохмач ты наш, Томас! Хохмачушка! Рад тебя видеть!» И тут глаза у Фрайпана чуть не вылезли из орбит. «Галли? Вы привели Галли? Он живой?» «Я тоже рад тебя видеть!» — сухо ответил Галли. «Долго рассказывать!» Томас похлопал Фрайпена по спине. «В общем, он теперь за нас!» Фыркнув, Галли решил промолчать. «Так, ладно, хорош радоваться!» Подошел минху «Чувак, как теперь быть прикажешь?» «Задача не такая уж сложная», — ответил Томас. «Да, не сложная. Всего-то вывести перепуганную толпу через лабиринт, потом еще и через комплекс порока. Кошмар!» однако ничего не поделаешь, коли взялся за гуш. — Ты мне кланк-то не впаривай, — ответил минху глаза разуй. Томас улыбнулся. — Зато у нас теперь столько бойцов. — Ты взгляни на этих доходяк, — с отвращением произнес минху Половина младше нас, другие в жизни на кулаках не дрались. Шапками врага закидаем. Томас подозвал Терезу и Бренду. «Что делать будем?» — спросила Тереза. «Если она и правда с ними, то здорово пригодится. Понадобятся ее воспоминания. Разделим пленных на колонны», — сообщил Тома своим. «Здесь всего человек четыреста пятьсот. Так что в колонну берем... Человек по пятьдесят. С каждой представим Глейдера или кого-нибудь из группы Б. Тереза, ты знаешь, как добраться до ремонтной мастерской?» Взглянув на карту, Тереза кивнула. «Тогда ты с Брендой поведешь нас. Я со своей колонной иду за вами. Так, каждый возьмите на себя по пятьдесят человек. Все, кроме Минха, Хорха и Галли. Они прикрывают отступление». «Согласен», — равнодушно пожал плечами минху «Ничего себе! Ему скучно!» «Как скажешь, мучачо», — добавил Хорха. Галли просто кивнул. Следующие минут двадцать иммунных выстраивали в колонны, так, чтобы в каждой оказалось поровну людей всех возрастов, разной комплектации. Иммунные, едва осознав, что их спасают, принялись живо исполнять команды. Разделив людей, Томас и его друзья выстроились у восточных брат. Томас помахал руками, привлекая внимание. «Слушайте сюда! Порог намерен ставить на вас эксперименты!» ему нужны ваши тела и мозги. Эта организация уже давно собирает данные для лекарства от вспышки. Пришел ваш черед, но вы заслуживаете лучшей доли, нежели учись лабораторных крыс. Вы и мы, вместе, будущее. Однако не то будущее, которое видит порог. Мы пришли спасти вас, забрать отсюда. Впереди несколько зданий. Миновав их, мы достигнем Плоспора. За ним... «Безопасное место! Если по пути на нас нападут, сражайтесь! Сильные должны любой ценой защищать!» Последние слова его речи заглушил громоподобный треск, словно раскололся камень. Потом наступила тишина, и только эхо разнеслось по глейду «Это что еще такое?» — прокричал Минха, глядя в небо. С глейдом ничего не случилось, стены стояли, как и прежде. Томас хотел ответить, но вдруг треск повторился, на этот раз еще громче. Земля под ногами задрожала, как будто мир раскололся на части. Люди заозирались по сторонам, того и гляди начнется паника, и Томас утратит контроль над толпой. Дрожь под ногами усилилась, а с ней грохот, каменный скрежет. В толпе закричали. Внезапно Томаса озарило. — Взрывчатка! — Что? — прокричал Минхо. «Правые — Правые! Томас взглянул на друга. Глейд затрясло. Слева от восточных врат из стены вывалился громадный кусок. Осыпая землю камнями, он завис, вопреки гравитации, под углом и начал падать. Томас даже крикнуть не успел, когда глыба рухнула на одну из колонн. А он взирал, как из-под обломков ручьями вытекает кровь.